Это последнее мероприятие, справедливость которого чувствовалась всеми, которому министр продовольствия пешеходов придавал огромное психологическое значение, провести оказалось невозможно из-за той общей разрухи, в которую была ввергнута страна. Россию покрыла огромная сеть продовольственной организации, стоимость которой определялась в пятьсот миллионов рублей в год, но которая оказалась бессильной справиться со своим делом. Деревня, прекратившая внесение податей и арендной платы, насыщенная бумажными деньгами и не получавшая за них никакого товарного эквивалента, задерживала подвоз хлеба. Агитация и воззвание не действовали, приходилось местами применять силу. Если компания 1916 года, 1 августа 1916 года, 1 июля 1917 года дала 39,7%, то июль 1917 года дал 74%, а август от 60 до 90% Невыполнение наряда продовольственных заготовок. Только на фронте, в ущерб питанию городов, ко второй половине июня удалось сосредоточить некоторый запас хлеба. Положение становилось грозным. Правительство, министры земледелия и продовольствия, Шенгарев и Пешехонов, беспомощно взывали к разуму и совести земледельцев. Петроградский и Московский советы рабочих и солдатских депутатов, видя, что продовольственные органы бессильны справиться с надвигающимся бедствием, каждый порзнь решили послать своих эмиссаров во все хлебородные губернии, поручив им выяснить наличные запасы на местах и самыми решительными мерами организовать подвоз к станциям и пристаням. В свою очередь, армейские войсковые комитеты с согласия Министерства и Ставки организовали свои комиссии для той же цели. Все эти обособленные, не раз самочинные действия, нисколько не усиливая интенсивности поступления хлебных грузов, вносили еще большую путаницу – в план заготовок и подвоза. В конечном результате воззванием, обнародованным 29 августа, правительство констатировало чрезвычайно тяжелое положение страны. Правительственные запасы беспрерывно уменьшаются. Города, целые губернии и даже фронт терпят острую нужду в хлебе, хотя его в стране достаточно, Многие не сдали даже прошлогоднего урожая, многие агитируют, запрещают другим выполнять свой долг. Правительство с целью предотвратить грозящую родине смертельную опасность вновь увеличило твердые цены, угрожало применением крайних мер воздействия против ослушников и вновь обещало принять меры к нормированию цен и распределению предметов нужных деревни, но заколдованный круг переплетавшихся между собой политических социальных классовых интересов затягивал все более тугую петлю на шее правительства и парализовал его волю и деятельность не менее тяжелым было положение в промышленности которая быстрыми шагами шла к разрушению. И здесь, как и в вопросе продовольствия, нельзя искать причин бедствия в одной серии явлений, как это имело место в односторонних обвинениях друг друга торгово-промышленниками и рабочими. Одних в хищнической сверхприбыли и саботаже в целях провала революции, других — в бездельничнее и непомерной корысти в целях использования в личных интересах революции».